Глава шестая. Секретузия и восковые ванны. В голубых глазах Нины еще полыхали отблески ксероксианского изумрудного воздуха, когда она материализовалась в стеклянном кресле Акуэо Профунтис. Макс-10П1 сидел точно там же, где она его оставила, металлические пальцы лежали на клавиатуре компьютера. Андора беседовала с Филой и Джолией, Стремясь произвести на них хорошее впечатление, время, казалось, замерло. В Венеции по-прежнему была ночь с ее мраком, напоенным тайнами. Все повернулись к яркому световому столбу, в котором приземлилась девочка шестой луны. Первое, что бросилось всем в глаза, — небольшой хрустальный ларец в руках Нины. «Это же красное сердце, это Рэй!» — воскликнули оба алхимика-призрака. Джолия поприветствовала Нину, помахав ей левой лапой, а Фила, стараясь сохранить невозмутимость, приподнял свою красную шляпу. Андорра робко спряталась за спину Макса, не отводя взгляда от ларца с сердцем матери алхимии. «Да, она доверила мне свое сердце», сказала дрожащим от волнения голосом девочка. «Я должна сложить в него все части золотого числа, которые вместе с Демиургией...» разрушили воины тьмы. «Раз у тебя в руках новая демиургия, значит, это правда. Случилась большая трагедия», — мрачно пробормотал Фила. «А я надеялся, что эта Рея не пойдет на такие крайние меры». «Ты хоть осознаешь, что одержишь в руках?» Весь облик мудрой черепахи говорил о том, что она встревожена не меньше бородатого призрака. «Ты понимаешь, какой суперважный поступок обязана совершить?» и то, что не имеешь права на ошибку, хотя бы одну. Нина вновь ощутила тяжесть ответственности, легшей на ее хрупкие плечи. «Да, осознаю. И я не боюсь. Как сказала эта Рея, страх делает нас несвободными. Я готова к действию». Девочка решительно встала. «Пора действовать!» — воскликнул Филу Марганте. Джолия закивала в знак согласия И направилась к выходу. «Эта Рэя никогда не умрет. Она будет всегда. Она есть. Все. Ее сердце не должно остановиться». Бородач сжал свой талдом и последовал за Джолией. Макс с задумчивым видом подошел к Нине и спросил, вращая ушами колокольчиками, «А деда Мишу ты видела?» «Да, он по-прежнему полон любви и нежности» ответила нина и вдруг вскрикнула числа магии он же забыл дать мне числа магии оба призрака остановились и с недоумением уставились на девочку он должен был мне дать новые числа магии без которых я не смогу вернуть части золотого числа как же он мог забыть об этом нина была в отчаянии профессор миша никогда ничего не забывает возразил макс проглотив Сразу две порции земляничного джема, который андора дала ему для успокоения. «Ты прав, возможно, он пришлет их мне», — согласилась Нина. Тем временем оба призрака покинули Акоэо Профонтис, и до Нины донеслось лишь эхо голоса Джоли, обращенного к ней. «Мы перемещаемся прямо в твою лабораторию. Нет смысла тратить время на поездку в твоей ржавой тележке. Ждем тебя там». Поторопись. До рассвета совсем немного, а у нас еще полно работы. Эндора последовала за Ниной, не отрывая взгляда от ларца с пульсирующим в ней сердцем. «Раз эта Рэя передала свое сердце тебе, значит, только ты можешь нанести поражению Каркону», — сказала она. «К сожалению, я не в курсе насчет золотого числа. Когда я была у Каркона во дворце Каадора, я ни разу не слышала, чтобы...» о нем говорили, если бы слышала, я бы тебе сказала клянусь нина сжала локоть клона своей тети спасибо я знаю что ты не предательница когда девочка вошла в лабораторию джолия с обычным брюжанем уже рылась в своем мешке, вытащив из него небольшую черную мраморную плитку и широкий ошейник усыпанный камнями гуасила она выдохнула Фу, и макаба. Это то, что нам нужно. Фила, в свою очередь, распахнул тяжелый плащ со множеством карманов и карманчиков на подкладке. «Это тоже нам понадобится», — сказал он, доставая поливеризатор и круглую коробочку. Нина поставила хрустальный ларец на лабораторный стол, ожидая, что последует дальше. Черепаха носом подтолкнула мешок к пирамиде дракона и взглянула на Фила, предоставляя ему возможность объяснить девочке смысл каждой вещи. «Итак», — начал Фила, — «распылитель и коробочка. С этим ты должна была быть уже знакома». Нина с недоумением посмотрела на старого призрака. Между тем он продолжал. «Распылитель — это Пурфитто, а в нем Луминос». «Тебе что, ни о чем это не говорит?» В тоне Фила прозвучали обидчивые нотки. «Ну, конечно!» — всплеснула Нина руками. «Я же читала карту негра Эд Умбрае, где ты писал о них!» И она процитировала. «С помощью пурфита распылить луминас, и пол, по которому прошел золотворный призрак, окрасится в синий цвет. А в коробочке печенье!» — попыталась догадаться Нина. «Верно!» — кивнул Фила. В ней сладкое печенье имбевия. Призрак, съевший его, становится прозрачным и теряет свои силы и способности. Оба предмета вернулись в карманы плаща. «Ты собираешься использовать их против Джакопо и Ливио?» спросила Нина. «Умница!» засмеялся удовлетворенный Филом Арганте. Вслед за этим он взял черную мраморную плитку джоли и вслух прочитал написанные на ней слова. «Компаратио эт кониуратио». «Компаратио эт кониуратио», — повторила за ним Нина, — «что это значит?» В переводе с латыни — «война и заговор». Магическая плитка символизирует эти два понятия. Чтобы уменьшить боевую силу и вероломство двух призраков Каркона, мы должны поступить с ней таким образом. Фила с силой сжал плитку обеими руками, и она рассыпалась на тысячи мельчайших кусочков. «То есть ты полагаешь, что это поможет сорвать встречу Джакопа и Ливио с мэром Сестиери? И что призракам не удастся убедить его назначить их реставраторами дворца Кадора?» — спросила Нина, желая удостовериться, что она все поняла правильно. «Именно так, моя дорогая!» — улыбнулся Фила, поглаживая роскошную седую бороду. Можешь быть уверена, что ловушка, которую эта парочка приготовила мэру, не сработает. Недолго Каркону прятаться в этой дьявольской норе, дворце Кадора, в тайных комнатах которого он затевает свои мерзости». «А у нас еще много подобных плиток?» — поинтересовалась Нина. «Не беспокойся», — вступила в разговор Джолия. «В моем мешке их предостаточно». И на каждой Этерея запечатлела смысл их магического воздействия. Эта плитка была первой, которую мы должны были использовать. «Что ставишь столбом?» — укорила она Нину. «Помоги застегнуть ошейник. Я должна быть готова к встрече криконианских призраков с мэром». Нина бросила взгляд на часы. Они показывали 4 часа 6 минут и 2 секунды, 17 сентября. «На еще рано», — возразила она, — Встреча с мэром назначена на одиннадцать часов. «Не умничай», — фыркнула Джолия. «Застегивай ошейник. Кому говорят?» Нина послушно стала застегивать на шее черепахи ошейник с драгоценным орнаментом. «Для чего тебе ошейник?» — не удержалась она от вопроса. Черепаха ухмыльнулась. «У вас, у людей, имеется талдом, а у меня ошейник с магическими камнями гуасила». «У них мощнейшее алхимическое действие». «Если мы тебе понадобимся», — объяснил Фило, доставая магический жезл из складок плаща, «надо будет трижды нажать на глаза гуги твоего талдома, и мы получим сигнал. Я на своем талдоме, а Джолия на ошейнике». «Поняла», — сказала Нина. «Но меня волнует, когда дед пришлет мне числа маги, и как узнать, где находится крепость». «И что такое точно дверь каоса?» Девочка обратилась к Филу и Джолии. «Это Рэя много чего сказала, но если вы не поможете, как я смогу отыскать все части золотого числа?» Джолия постучала правой передней лапой по полу. а «Ай, Макаба, опять куча вопросов. Все ты узнаешь. Не торопись. В свое время будет разгадана каждая загадка. А пока включи свои мозги». «Ты девочка взрослая. Поменьше спрашивай и побольше размышляй. Используй алхимию». «Хорошо», — кивнула Нина. «Если вы уже уходите, то мне надо предупредить Ческу Додо. Они знают, как пройти к мэру и проводят вас». «Не беспокойся. У тебя без этого будет полно работы. Мы сами свяжемся с твоими друзьями», — пообещал Фило. «Но они вас не знают?» И потом мэр будет очень удивлен, увидев говорящую «черепаху», — улыбнулась Нина. джолия захлопала веками своих желтых глаз. «Ай, Макаба, все ей надо объяснять. Я и не собираюсь появляться у мэра. Я что, ненормальная? И почему твои друзья должны удивиться, увидев нас? Или они не алхимики? Ты лучше думай о сердце Этереи и о числомагах, которых у тебя пока нет». Черепаха чихнула, и в мгновение ока исчезла из лаборатории. Вместе с ней исчез филоморганте. Теперь о них напоминало только медленно блекнущее голубое сияние. Мисочка соли, в присутствии призраков, скромно сидевшая на краю стола, заковыляла по направлению к хрустальному ларцу. «Стоп!» — закричала Нина. У мисочки от испуга подкосились лапки. «Но я не собиралась сделать ничего плохого!» «Я знаю!» но я должна была предупредить тебя никогда не приближаться к этому ларцу. В эту же секунду распахнулась говорящая книга, и из жидкой страницы к потолку начала подниматься белая вуаль, напоминающая фату невесты. Комната наполнилась нежным ароматом роз. По страницам побежали строки, голос громко озвучивал их. «Возьми эту кисию, пахнущую розами», с ее помощью ты создашь новые числа магии хотя лиловым графитом ты уже умеешь пользоваться обращайся с ним с осторожностью единица шестерка единица восьмерка золотое число никогда больше не будет разбито ты должна изменить тяжелую судьбу этих цифр так ты соберешь все части числа как поступить с фотой ты найдешь объяснение В Демерсусе. Там же тебя будет ждать красота вселенной. Белая, как снег, и прозрачная, как лед, фата дотянулась до потолка. «Что такое Демерсус? Это книга?» — спросил Нина. «Открой мешок Джолии и поищи в нем теплое и нежное на ощупь. Когда нащупаешь, достань». Юная алхимичка опустилась на колени и опустила в мешок обе руки. Сперва она почувствовала холод, будто внутри была зима. Пошарила руками, наткнулась на что-то колючее, отдернула руку, засунула поглубже и там ощутила нечто теплое и мягкое. Решительно сжала это в ладонях и рывком выдернула из мешка. Это оказалась книга в бархатной обложке темно-красного цвета. Синим цветом было нанесено название книги. Под ним располагался рисунок спирали, похожий на то что Нина видела на пергаменте, лежащем на лабораторном столе. Бархатными были и все шесть страниц. Нина с большим трепетом перелистала их. Первые две содержали письмо от деда Миши. На остальных, на каждой, было написано по одной цифре, которые составляли числовой ряд, Один, шесть, один, восемь. Внезапно Нина почувствовала, что чем-то уколола палец на руке, который держала книгу. Перевернув ее, она обнаружила торчавший из обложки черный гвоздь, к которому были привязаны две белые атласные ленточки. На первый висел маленький нож с острым лезвием, на второй закрытый розовой пробкой миниатюрный флакончик с жидкостью светло-зеленого цвета. На этикетке флакончика было написано «Онирика». Ей показалось, что она где-то слышала это слово. Она встряхнула флакончик, жидкость в нем в ту же секунду засветилась. Девочка поставила флакончик на стол и принялась читать письмо деда. К сорокс, мирабелись фантазио, зал высших советов. В любви. «Моя Ниночка, как я и обещал, Посылаю тебе новые числа магии. Но сначала я должен сообщить тебе кое-что очень важное. Знай, чтобы с честью преодолеть трудности, с которыми столкнешься, ты должна войти в любовь. Погрузиться в этот бескрайний океан, который омывает любую мысль. В любви все имеет смысл. Любовь создает жизнь, управляет ею, заставляет ее сверкать. Вера в любовь позволяет спокойно смотреть на ослепляющий свет, излучаемый Артемизией Алборея, негасимой алхимической свечой. С ней ты проникнешь в секретузию, где найдешь три ванны. В каждой из них кипящий воск разного цвета. В первой бронзовый, во второй серебряный, в третьей золотой. Подойдешь к той, где воск бронзового цвета. К оставшимся двум не приближайся, иначе рискуешь погибнуть. Когда окажешься рядом с ванной, наполненной бронзовым воском, откуп флакончик с анирикой и капни на язык одну каплю. Затем брось в ванну священную слезу, которую ты носишь с собой, и сразу влей туда же шесть капель воска Артемизии Алборея. Как только воск в ванне засияет, закрой глаза и прыгни в нее. Ничего, не бойся и не теряй присутствие духа. Так ты войдешь в любовь. В любовь, которая не предаст. В любовь, которая благоухает. В любовь, которая дарит жизнь. Доверься мне. И ты испытаешь то, что даже не можешь себе вообразить. То же самое могут проделать двое из твоих друзей. Но только если безгранично верить тебе, если в их сердцах живет истинное чувство дружбы, которой они клянутся. Может быть, мои слова покажутся тебе загадочными, но ты алхимичка и хорошо знаешь, что невозможно овладеть всем знанием сразу. Тебе придется шаг за шагом идти к цели. Во время предстоящей экспедиции который поведет тебя туда, куда укажет судьба, откроется многое. Для этого не понадобится ни ямбир, ни подсказки дорог мира. Восстановление золотого числа окажется нелегким делом, для которого понадобится терпение и отвага. На этих бархатных страницах ты найдешь начертанные цифры. Они послужат тебе для создания числа магов. Возьми нож, Разрежь им кисию на полосы. Положи каждую полосу на одну из страниц и с помощью карандаша из графита лилового скопируй цифру на эту полосу. Это и будут твои новые числомаги. Не забудь трижды произнести парольную фразу, но не «нумерус ногтис», как ты привыкла, а «нумерус лумис». Пользуйся числомагами лишь в самом крайнем случае. Прежде чем приступить к их созданию, тебе нужно отыскать секретузию с тремя восковыми ваннами. Это несложно. Под висящим на стене плакатом с надписью, которую ты очень любишь, «Время служит, но не существует», спрятана карта. На ней нанесен маршрут. Следуй ему, но прежде всего следуй своему сердцу. И не теряй веры в любовь, иначе дверь каоса Поглотит золотой свет, источник жизни. Я тебя люблю. 1-0-0-4-1-0-4, дед Миша. Нина Не несколько раз перечитала некоторые фразы письма. Рискуешь погибнуть, войдешь в любовь, Дверь каоса, секретузия, Не понадобится ни имбир ни подсказки дорог мира, Она прижала бархатную книгу к груди. «Милый дед, я постараюсь тебя не разочаровать. Я исполню свой долг. Обязана исполнить». Что больше всего поразило ее в письме деда, так это то, что для своего путешествия она не должна прибегнуть к помощи магического медальона «Ямбир» и советом «Атласа Дороги Мира». не «Ямбир», ни «Дороги Мира» Мне также не придется выпить «восьмерку», препарат, позволяющий путешествовать во времени. «Как же я тогда отправлюсь в дорогу?» «Это странно. Все очень странно», — бормотала она, недоверчиво качая головой. И тут же вспомнила о главном, о благоухающей розме белоснежной кисея, свисавшей с потолка. Протянув к ней руку, заметила, что звезда на ладони еще больше почернела. «Проклятый каркон!» «Знай, что ничто на свете не остановит меня. Я уничтожу тебя раз и навсегда», — пообещала девочка. Она решительно отвязала нож от Демерсуса, положила книгу на стол рядом с пергаментом и хрустальным ларцом, отодвинула подальше бомильо с плавающим в ней клависмузивом, аккуратно подтянула к себе кисию, разложила ее на столе и острым ножом разрезала на четыре части. Невесомые и абсолютно прозрачные полосы красиво улеглись на столешнице. Девочка восстановила в памяти формулу графита лилового. Взяла с полки шкафа коробку с куском графита, соскребла ровно 8 граммов в керамическую миску и добавила 15 капель слоновьей слезы. Смесь тотчас приняла вид пасты лилового цвета. «Через пять минут паста созреет для изготовления карандашей», сказала вслух Нина, посмотрев на часы, на которых было ровно пять. Она подошла к стене, на которой висел написанный рукой деда плакат. Приподняв его, Нина действительно обнаружила приколотую к стене и истертую карту. С горящими от нетерпения глазами сняла карту и, развернув, увидела нанесенный красным карандашом маршрут, который вел к секретузии место было легко узнаваемо секретузия находилась в катакомбах базилики на площади сан марко невероятно я даже не предполагала что там могут быть катакомбы поразилась девочка не спеша она изучила каждый миллиметр маршрута его конечная красная точка располагалась точно на спирали выложенной на мозаичном полу базилики Это же символ золотого числа, вспыхнуло в мозгу девочки. Она лихорадочно придвинула к себе пергамент со схемой золотого числа и сравнила два начертания спирали. Похоже, как две капли воды. Хотя площадь пола базилики очень большая, я думаю, будет не так сложно отыскать тот участок, где выложена эта спираль. Девочку охватил азарт. Мозаичная спираль — это вход в катакомбы. «Замочная скважина!» Сердце ее было готово выпрыгнуть из груди. «Вот, оказывается, для какой мозаики мне дан клависмузивум. Ключ к замку!» — ликовала она. Эйфория все возрастала. Теперь Нина другими глазами смотрела на золотой стержень с серебряными завитками, плавающую в бомелью. Открыв им люк в мозаичном полу, она получит доступ в туннель, который приведет ее в катакомбы. Там, в гигантской кубической комнате, и расположены три ванны с воском трех разных цветов. С местонахождением секретузии все было ясно. Нина свернула карту и положила ее в центральный карман комбинезончика, где уже лежала деревянная слеза с бронзовым кольцом. «Все складывается как нельзя лучше», поделилась она радостью с мисочкой соли, который свесив ножки сидела на краешке стола нина взглянула на часы они показывали пять часов пять минут ноль секунд паста для карандашей была готова нина быстро размяла ее пальчиками отделила нужный кусочек и скатала его придав форму карандаша положила первую полоску киссии на страницу бархатной книги где была начертана цифра один провела карандашом по просвечивающей сквозь кисею цифре, трижды произнесла вслух магическую фразу «Нумерус Лумис», цифра проявилась на белой поверхности кисеи. Девочка повторила ту же операцию с другими страницами, пока на всех четырех кисейных полосах не появился золотой ряд цифр «1, 6, 1, 8». Какие странные эти новые числомаги, такие воздушные, совсем не похожи на те, какими я пользовалась раньше. Нина покачала головой и, сложив полоски, спрятала их в левом кармане брюк. Зевнула, поднесла руку с черной звездой ко рту. Неожиданно в ее сознании всплыло лицо Ливио Борио. Пристальный взгляд его бездонных глаз, казалось, жег ей душу. По спине пробежала волна холода. Девочке никак не удавалось изгнать его из своих мыслей. «Но почему? Почему я продолжаю думать о нем? Ведь он же враг. Он опасный призрак, исполняющий приказы Каркона. Они одной крови, они родственники. Как я могу не презирать его?» Мучительные вопросы не давали ей покоя. Чтобы отвлечься от них, Нина опять перечитала письмо деда и заплакала. Она остановила поток слез, только крепко сожмурив веки. Прежде с ней не случалось ничего подобного. Инстинкт подсказывал прогнать все мысли о нем прочь. «Хватит! Я так сойду с ума!» — закричала она испуганная «Я...» Ее крик был прерван булькающим звуком. По жидкой странице говорящей книги пробежала дрожь, а затем проявились строчки, сияющие золотом. «Твое томление бессмысленно!» Если ты не хочешь оказаться предательницей, изгони его из своей души. Наберись отваги и собирайся в путь. Схватись за крюк и следуй судьбе. Из страницы показался метровой длины красный крюк. Нина от нежиданности испуганно отпрыгнула. «Я отправляюсь одна?» — задала она вопрос. «И куда меня доставит этот крюк?» Последовал мгновенный ответ. Если хочешь попасть в секретузию, не тяни время. Твои друзья присоединятся к тебе позже. Они уже все знают. «Их предупредили Джолия и Фила? Они уже около базилики?» — поинтересовалась Нина. «Конечно, я могу отправиться туда немедленно. Но зачем мне хвататься для этого за крюк?» Нырнув в мою страницу, ты уяснишь, что к чему. Тебе понадобится интуиция и магия, чтобы выйти на верный путь. но что же, мне нужно пару секунд». Нина достала клавис с музивом из бомильо. Проверила, не забыла ли все нужные магические предметы, включая флакончик анирики и палмадита. Взяла со стола кумисту, алибастровую шкатулку, слежащую в ней бесценной Артемизии альбарея Она уже была готова схватиться за красный крюк, как книга вновь заговорила. Ты забыла самую главную вещь, без которой у тебя ничего не получится. Для того, чтобы погрузиться в любовь, тебе понадобится магическое сердце. «Ты хочешь сказать, что я должна взять с собой сердце этой Рэи?» — удивленно спросила девочка. «Я предпочла бы оставить его в лаборатории, здесь оно в безопасности. И потом, как я могу взять ларец с сердцем, если мои руки заняты кумистой?» На этот раз голос книги был полон укора. «Твой отказ отбивает желание помогать тебе. Постарайся выполнять мои указания, иначе я умолкну. Брось в жидкую страницу ларец с сердцем и талдом и не бойся. С ними не случится ничего, что может им повредить». «Ладно, хорошо», — Нина устыдилась своего поведения. «Я буду делать все, как ты говоришь». Заверила она книгу. Не произнеся больше ни слова, она взяла хрустальный ларец и, стараясь не разбить его, а крюк бросила в жидкую страницу. В мгновение ока ларец исчез. Следом полетел и талдом. Бульк. В потолок ударил фонтан чистейшей воды, и страница, в центре которой ярко сиял красный крюк, опять стала гладкой, как тарелка. Одной рукой не напряжала груди кумисту, другой взялась за крюк и стала ждать, когда он перенесет ее в базилику Сан-Марко. Крюк налился водой, словно был сделан из губки и начал быстро погружаться в таинственные алхимические глубины, увлекая за собой девочку шестой луны. Яркая оранжевая вспышка осветила лабораторию, и магическая книга захлопнулась, подняв облачко черной пыли. В комнате повисла тишина. Теперь только одинокая, насмерть перепуганная мисочка соли безмолвно сидела среди колб и перегонных кубов под медленно оседающей пылью. Зажмурившись и прикусив губу, Нина падала в теплую влажную пустоту. Она не могла дышать, не могла кричать. Прижимая к груди к умисту, и, крепко держась за крюк, она считала секунды в надежде, что падение скоро закончится. Тёплая вода обволакивала ее, как шелковый покров. Волосы прилипли к лицу, как приклеенные. Дождь из черного жемчуга и шелест крылышек тысяч белокрылых бабочек заставили ее открыть глаза. Держась за крюк одной рукой, она висела в пустоте между розовыми облаками, проплывающими над и под ней. «Где это я? В каком небе?» — подумала Нина, восстанавливая дыхание. Вдали, на самом горизонте, сверкнули золотом широкие крылья Гуги, и только теперь девочка перестала волноваться. Магическая птица шестой луны летела по направлению к ней. «Да, как всегда, как в каждом путешествии, ты рядом со мной», — шептала Нина с счастливой улыбкой. «Уж тебе это точно не нужны...» Ни имбир ни дороги мира. Ее друг завел свою сладостную песнь, розовые облака рассеялись, и стающие бечащих ласточек заполнили бескрайнее бирюзовое небо. Нина улыбнулась. Все-таки приятно сознавать, что благодаря ее скромным усилиям ласточки несут мысли детей земли на ксорекс и спасены четыре тайны. Девочке захотелось отпустить красный крюк, прыгнуть на спину парящей рядом гуги и полететь вместе с ласточками на шестую луну. Ласточки, летевшие отдельными стайками, сложились в один идеальный круг и вдруг рассыпались по небосводу, образовав надпись «Погруженная в любовь». «Ты снова найдешь меня. На крыльях я отнесу тебя туда, где свет побеждает тьму». «Нет-нет, Гуги, не покидай меня!» Крик Нины прозвучал, как мольба о помощи, но Гуги золотой искры уже исчезла вместе с ласточками. Грохот барабанов и пронзительный звук фанфар разорвал тишину. Все кругом потемнело, и Крюк потащил Нину вниз, в черные тучи и в вихре ветра. Несколько секунд объявшего Нину страха показались ей вечностью. Лёжа на сыром холодном полу, она не могла заставить себя разжать веки. Первое, что она почувствовала, был сильный запах ладана. Крюк исчез, в руках девочки осталась только кумиста. Собравшись с духом, она открыла глаза и в царившем полумраке разглядела массивные мраморные колонны, огромные картины, статуи коленопреклоненных молящихся ангелов, а чуть дальше — длинные ряды пустых скамеек. Нина поднялась с пола и огляделась по сторонам. «Да это же я внутри базилики!» — сообразила она. Смутное беспокойство переросло в панику. Она нигде не видела ни своего Талдама, ни хрустального ларца с сердцем этой Я бросила их в жидкую страницу говорящей книги. Куда они делись? Как мне быть без них? вырвалась у испуганной девочки. В огромной пустоте церкви ее слова прозвучали как выстрелы, и также прозвучали шаги, когда она поспешила к алтарю, где среди золотых кубков и гигантских канделябров пульсировал красный свет. Рядом со священной дарохранительницей расположились хрустальный ларец с сердцем и талдом. Слава богу, с ними ничего не случилось. Нина уже протянула руку, чтобы взять бесценные предметы, как в дверь базилики кто-то громко постучал. «Ческо», — подумала девочка, — «да, конечно, это он, а с ним остальные». Подбежав к дверям, она увидела, что их ручки обмотаны толстой железной цепью, концы которой схвачены большим висячим замком. «Мне этот замок не открыть!» — в отчаянии вскрикнула девочка, судорожно соображая, как ей справиться с дверью и вдруг почувствовала за спиной чьё-то присутствие. Мурашки пробежали по её телу. И моментально исчезли, потому что голос, раздавшийся позади, был ей хорошо знаком. «Всё-таки тебе ещё далеко до настоящей алхимички, коли для тебя препятствие простенький запор». Нина повернулась, сияя от радости. «Джолия, как ты здесь оказалась?» Мудре черепаха ухмыльнулась. И с памятью у тебя неважно. Забыл, что я призрак, а посему могу исчезать и появляться когда и где мне угодно, ответила она и сделала нине знак отойти в сторону. Смотри и учись, проворчала она. Гасиловые камни на ее ошейнике выстрелили яркими лучами, и лучи разнесли замок на мелкие кусочки. Створка высоченной двери со страшным скрипом отворилась, и в образовавшуюся щель протиснулся Ческо, за ним Рокси, Додо и Фьора. Все с бледными заспанными лицами, на которых читалась обеспокоенность. «Они уже все знают, я им рассказала», объяснила черепаха. «Я думал что мне это снится, когда увидел Джолию рядом с моей кроватью», смущенно выговорил Додо. Под глазами у него были темные круги. «Еще бы увидеть среди ночи черепаху-призрака», то еще потрясение?» — заметила Рокси. Фьюра согласно кивнула. Камни на шейнике Джоли налились голубым светом. «Ай, макабо, они еще жалуются!» — проворчала черепаха. «Скажите спасибо, что я вас разбудила так, что этого не заметили ваши родители. А сейчас за дело!» Ческо ласково погладил Нину по волосам. «Сердце Этереи с тобой?» — спросил он тихо. «Да». «Оно в ларце, там, на алтаре, вместе с моим Талдомом», — ответила Нина. «Я попала сюда с помощью говорящей книги. Это был фантастический полет. Я встретила Гуги. Она присоединится к нам, когда мы отправимся в крепость. На этот раз нам будет намного труднее. У меня порой возникают сомнения, справимся ли мы». Рокси потрясла своим Талдомом. «Ничто нас не остановит!» «Мы отыщем все части золотого числа и уничтожим карконы раз и навсегда!» «Хватит болтать!» — прикрикнула на ребят Джолия. «Поторопитесь, а то скоро здесь появятся священники и верующие. Ищите символ золотого числа. Включите свое чутье. Используйте ваши алхимические способности. Я ухожу. У нас с Филой еще полно дел». И она поползла по мозаичному полу вдоль стены с кабинками для исповеди. Нин успела нагнуться и погладить черепаху по панцирю. «Фила пойдет встречаться с мэром?» спросила девочка. «И ты тоже?» «Опять куча вопросов», буркнул черепаха и, вытянув шею, строго посмотрела на Нину. «Никогда не забывай, что ты внучка профессора Мизинского», продолжила она назидательно. «Не дай злу уничтожить красоту жизни. Все мы на Ксорексе рассчитываем на тебя. На вас». «Ёных и отважных алхимиков». Джолия втянула голову в панцирь, закрыла глаза и... исчезла, оставив после себя сильный запах моря. «Почему она нас покинула?» В голосе Рокси прозвучала досада. «Она ведь могла помочь нам!» «Ты же знаешь, что с этой проблемой мы должны справиться сами!» Сухо бросила Нина, направляясь к алтарю. «Мы алхимики!» И это наше дело. Ребята двинулись следом. Дуду с изымлением уставился на хрустальный ларец, стоявший на алтаре. «К какое красивое это сердце! Держи, только умоляю, не урони. Освобождая руки, Нина бережно притянула к умисту Ческо, а сама достала из кармана карту. Видите, тут отмечено, что символ золотого числа находится на мозаичном полу. «Хотя здесь мало света, нам надо отыскать его как можно быстрее». Неожиданно черная звезда на ладони Нины зачесалась. Это в ее голове промелькнула мысль о том, что в церкви с минуты на минуту может появиться каркон. Из левого нефа потянуло сквозняком, отчего несколько свечей покасла. Ребята двинулись в ту сторону, откуда подуло холодным воздухом, внимательно разглядывая мозаику на полу. Обойдя колонны, они уткнулись в ступеньки, за которыми тянулся узкий коридор. У ребят уже рябило в глазах от орнаментов чудесной мозаики, но нужного символа нигде не было видно. Вдруг Ческо, бережно державший в руках алебастровую шкатулку с магической свечой, резко остановился. «Кумиста вибрирует», — взволнованно прошептал он Нине. «И внутри у нее что-то шевелится». «Это Артемизия альбареа воскликнула Нина. «Наверное, она подает нам знак, что мы близко к цели!» И тут же почувствовала, как в ее кармане завибрировал клавис с музивом. Когда юная алхимичка достала его, серебряные завитки заискрились, а сам золотой стержень ярко засиял. «Да-да, мы где-то рядом!» — прошептала Фьора еще ниже, склоняясь над полом. «Смотрите, какая красота!» Додо показал наконец коридора, где между двумя мраморными колоннами стояло необычное сооружение. «Это золотой алтарь», — объяснила Фьора, восхищенно глядя на большую, три на два метра серебряную доску, украшенную множеством драгоценных камней и византийскими эмалевыми миниатюрами святых. «Настоящее произведение искусства. Я уже его видела, когда мы всем классом посещали базилику». Выложенный мозаикой символ золотого числа располагался перед самым алтарем. «Вот он!» — взволнованно воскликнула Нина. «Ну, конечно, как я сразу не подумала! Золотой алтарь — самое ценное из всего, что находится в этой базилике. Чистое массивное золото, сотни изумрудов, рубинов, топазов и сапфиров в изумительном окладе. Это же очевидно, что символ золотого числа...» «Должен был располагаться именно рядом с таким чудом». Нина трясла от возбуждения. Она готова была использовать клави с по назначению. Символ представлял собой выложенный черными камешками круг с двумя, находящими одна на другую, звездами и полностью совпадал с тем, что был изображен и на карте деда, и на пергаменте, который передал ей Фила Марганте. Но нигде не было видно отверстие, куда можно было бы вложить магический ключ. Ребята сгрудились вокруг Нины, всматриваясь в каждый камешек мозаики. Рокси стала водить по рисунку, пока не ощутила, что в самом центре соединения двух звезд мозаика не такая гладкая, как везде. Рокси несколько раз нажала на это место. Никакого эффекта. Тогда Нина приложила к этому месту серебряные завитки клави с муззиом и с силой нажала на него мозаика плавно разошлась в стороны открывая вход в колодец шириной примерно метр на метр в темноте подземелья с трудом можно было разглядеть что то похожее на металлические прутья вправленные в стены нам туда фьре в страхе закрыла глаза боюсь да коротко ответила нина Вдруг тишину Базилики разорвал вой сирены, заставивший вздрогнуть всю пятерку. «Нас обнаружили!» — предположила Рокси и с Жавталдом обернулась кустью коридора. Громкие голоса двух священников вторили тревожному реву сирены. «Двери! Кто-то сломал замок! Воры! Воры!» Эхо криков докатилось до золотого алтаря. Было ясно, еще немного и их всех повяжут. Ческо и Додо сняли брючные ремни и связали вместе кумисту и хрустальный ларец. «Я спускаюсь первым. Надеюсь, не упаду», — сказала решительно Ческо, не дав Нине возразить. «Додо, передашь мне связку?» Ухватившись руками за верхний железный штырь, торчавший из стены колодца, он начал спускаться. Секунд через десять ребята услышали голос Ческо. «Все в порядке!» «Здесь даже есть немного света, он идет откуда-то издалека. Спускайте мне кумисту и ларец, а сами затем давайте по очереди». Дудо начал медленно спускать на ремне связку. Фьора, скрестив пальцы, прошептала. «Только аккуратнее с хрустальным ларцом, мальчики. Если он разобьется, нам конец». Тем временем шаги двух поднявших тревогу священников приближались. Ребята торопливо один за другим спустились в колодец. Замыкавшее шествие Нина закрыла створки мозаичного пола клавис-музивум у себя над головой. Через несколько секунд священники пробежали мимо золотого алтаря, не заметив ничего особенного. Между тем перед пятеркой юных алхимиков открылось загадочное подземелье. Сквозь узкий кирпичный лаз Они проникли в катакомбы. Вдоль стен стояли статуи ангелов. Высеченные серого мрамора лица смотрели в потолок с каменных плит усыпальниц венецианских патриархов и дожей. На боковых плитах мраморных саркофагов были вырезаны какие-то изречения на латыни. Над каждым саркофагом горели факелы. В их красноватом мерцании устрашающе выглядели свисавшей с потолка клочи паутины и пятна плесени на голых стенах. Фьора была первой, у кого нервно застучали зубы. Она безумно боялась пауков. «Дай мне руку и ничего не бойся, я рядом», — попыталась ободрить ее Рокси. Додо и Ческо шли бок о бок, бережно неся кумисту и ларец с сердцем Этереи. «Хорошо, что мы вернули ремни на место, а то брюки давно бы с нас свалились». — пошутил Ческо, стараясь разрядить обстановку. Нина, напрягая зрение, вглядывалась в карту. «Нам надо отыскать помещение в форме большого куба. В нем должны находиться три ванны с воском», — сообщила она друзьям. Огибая темные углы и тяжело дыша, они переходили из одной галереи в другую. «Пауки! Огромные черные пауки!» — завизжала вдруг Фьоре. И действительно, полчища черных насекомых ползали по саркофагам, группами быстро перемещались то туда, то сюда, перебегали по полу, покрытому толстым слоем пыли. Пара пауков скарабкалась на голубые туфли Фьора. Казалось, она сейчас от ужаса упадет в обморок. Рокси безжалостно растоптала пыльных насекомых и хлопнула подругу по спине, выводя ее из полуобморочного состояния. «Возьми себя в руки!» «Самой не надоело каждый раз устраивать такие сцены?» «Тссс, пусть пауки будут самой большой нашей головной болью», — шикнула на них Нина. «Пошли дальше, только тихо». Миновав последний саркофаг, ребята свернули за угол и обнаружили перед собой черную лаковую дверь с прикрепленной на ней большой золотой буквой из алфавита шестой луны. «Буква «С». Может быть, потому что за этой дверью и есть секретузия, — предположил Ческу и вопросительно посмотрел на Нину. «Не исключено», — сказала Нина и толкнула дверь. «Но чтобы убедиться в этом, нам надо туда проникнуть». Дверь не поддалась. Нина внимательно осмотрела ее, включая золотую букву. «Нигде не вижу замочной скважины», — пробормотала она. «Попробуй использовать клави с музевом», «Как в случае с люком в полу», — посоветовала Рокси. «Вряд ли это сработает», — возразила Нина. «Клавис, ключ к мозаике, а тут дверь. Нужно поискать что-то другое». Неожиданно Додо, молча созерцавший происходящее, дотронулся рукой до золотой буквы и почувствовал, что она поворачивается. Пока друзья с любопытством смотрели на него, он продолжал вращать букву, пока та не перевернулась вверх ногами. Но и после этого дверь не открылась. Нина подняла взгляд к потолку и заметила среди изъеденных временем балок какое-то вздутие, похожее на мраморный шар неопределенного цвета. Направив на него талдом, она слегка нажала многоосиловые глаза Гуги, и небольшой электрический разряд пришелся в самый центр странного шара. От балок во все стороны полетели мелкие щепки, а шар задергался, как будто внутри что-то или кто-то активно двигался. «По-моему, внутри его что-то происходит», — предположил Ческо. «По-моему, тоже», — присоединилась к нему Нина. «Сейчас посмотрим, что». Она опять подняла талдом и острием жезла ткнула в загадочный шар. Шар мгновенно лопнул, из него на пыльный пол упали две звезды и прозрачный круг. Рокси нагнулась, чтобы поднять их. Они были ледяные. «Круг и звезды. Они тоже являются частью символа золотого числа», сказала Нина, беря их у подруги. И тут же обе звезды, словно притянутые магнитом, одна за другой улеглись на свой алхимический аналог, унаследованную Ниной от деда звезду на ладони. «Что это?» — с тревогой в голосе спросила Фьоре. Прозрачные звезды будто вросли в Нинину ладонь, удерживаемая неизвестной энергией. Нина не испытывала ни боли, ни страха, только изумление. И огорчение того, что с ее звездой не произошло никаких изменений, она как была черной, так и оставалась. Круг в руке Нины внезапно задвигался. Нина попыталась удержать его, но он вырвался и полетел к черной двери. Там он прилип к золотой букве, увеличиваясь в размере до тех пор, пока не закрыл ее полностью. Нина протянула руку, чтобы взять круг. От ее прикосновения дверь с оглушительным скрипом начала открываться. Ребята замерли на пороге, пораженные увиденной картиной. Посреди большой кубической комнаты Стены, которые были обильно декорированы разноцветными драгоценными камнями, стояли, объятые паром, три громадные ванны. В каждой булькала кипящая густая жидкость, излучавшая свет. Первая ванна была полна воска бронзового цвета, вторая серебряного и третья золотого. «Ванны!» — вскричали ребята хором. Все цвета бликовали в их широко распахнутых глазах, ноздри забил сильный запах кипящего воска. Итак пятерка юных алхимиков достигла конечной точки маршрута, отмеченного на карте профессора миши. На самом деле это лишь начало нового и полного опасных приключений путешествия, целью которого было восстановление золотого числа.